Глава семнадцатая Сижу вот уже третью неделю, немного скучаю. Смылся со свою палатку в пространственном кармане, где-то в плане ада, и не высовываюсь наружу. Честно говоря, очень боюсь. Сейчас еще ничего, отпустила, А вот на второй день после отлета из Владика было просто жуть. Умирать сильно не хочется. Самый расцвет сил, как говорится, жить да жить. С трудом взял себя в руки, заставил заняться архивами Эли и знаниями, полученными от Раухни. Ведь эти знания, как книга, лежащая перед тобой на столе, данные есть, но чтобы их осмыслить, надо вникнуть. Вот и сидел перед весело играющим огнем камином, вникал. В роду лунных эльфов наблюдается банка с пауками, причем бабами. Именно бабами, так как девушек и мужиков у них во власть не пускают, традиция дроу. Не в укор прекрасной половине человечества, но выяснение отношений там ничуть не лучше, чем в мужском коллективе. Только в ход идут не кулаки и запугивания, а шпильки и интриги. К моей искренней радости, через полтора месяца должен состояться ежегодный большой совет рода, где княгиня, а в нашем случае князь, быть обязан без вариантов. Ну что ж, пока не забанили, принимаю этот, как модно нынче говорить, челлендж, вызов. Ухитриться остаться князем у лунных эльфов, которые, кстати, дроу. Небольшая неувязочка тут в названии у админов получилась. Или то, что они бегали туда-сюда, свою роль сыграла. С архивом самой хитрый из Дома Детей Ночи разобрался. Это неплохо, так как помимо титула князя рода лунных эльфов, у меня появился титул главы Дома Детей Ночи, также перешедший от безвременно покинувшей этот цифровой мир Эльвину Лиэны. начал вгрызаться в наследие убитого богка. День валялся с жуткой головной болью после принятия пакетов информации по их языку, немного отличному от языка дьяволов-демонов и особенно по рунным символам, использовавшимся в работе о Раухне. Насколько смог понять, рунные символы являлись языком древних, тех, кто был до богков-богов и дьяволов вместе взятых. «Это титаны, что ли?» — подумал тогда, залезая на сайт. Да, после прочтения раздела, посвященного древнегреческим богам, не знал, что и думать. Народное творчество мифосложителей развернулось настолько широко, что отдельные боги рожали своих братьев, при этом будучи своими собственными внучатыми племянниками Непонятно? О чем я и говорю. Геи и Уран, родившие Тартара, который являлся их братом. Сами они были детьми Эфира и Гемеры. родившимися от Никты и Эреба, которые, в свою очередь, были братом и сестрой Геи и Урана. Круг замкнулся, но самое настораживающее – вот это. Сначала была мгла, из нее возник хаос. От мглы и хаоса родились боги первого поколения, само от себя детей завело. В общем, вопрос о древних остается открытым, но не важным. А вот сами руны – очень интересная штука, слово-символ. Могущий управлять потоками силы, энергии, маны, как ни назови, один хрен одно и то же. Обдирая кору головного мозга, продирался сквозь хитросплетение вязи рун в уравнениях Бохка, описывающих необходимую силу для построения, правильного направления и наполнения портала как между точками одного плана, так и между ними. Если пока что-то понял, то только то, что необходимо точно знать начальную и конечную точку портала. Логично. Это понятно даже с моим умишкой и не вызывает сомнения. Затем необходимо выстроить мостик между этими точками. Вот в этом самый геморрой. Необходимо учитывать множество факторов, иначе в результате неправильного расчета можно получить неправильный мед от неправильных пчел. Именно это удерживало отчаявшегося Араухни от попытки совершить прыжок на обум из пространственного кармана, в котором он был заперт. Идя дальше, понял, как он смог выйти на контакт с Элькой. Связь осуществлялась путем микропроколов пространства. Маленькими-маленькими телепортами для мыслей. Но нужно найти приемник, который настроен на твою волну. Связаться с любым существом не получится. Спокойно работать с базой данных мешало одно. Настойчивое журчание в желудке. Прыгая сюда, совсем не подумала о еде. А ведь нынче... Есть требуется обязательно. Спасал бездонный колодец маны. Благодаря ему выносливость всегда на максимуме, что в свою очередь не давало сильно падать жизни. Моя увеличенная регенерация вполне вытягивала. Хорошо, хоть чернышу есть вроде не обязательно. Во всяком случае, пока никакого недовольства не выказывает. Помимо того, что заперт со мной в палатке. Не побегать. За время полумесячного сидения с круглосуточным бодрствованием, помимо изучения доставшейся информации, начитался книг. Изрисовал на свитке всю наличную бумагу, подняв мастерство еще на одну букву. I.O. По всей видимости, работал без особого усердия, поэтому так мало. Как ни странно, сатана меня не беспокоил. Видать, нагулялся на воле или обиделся на то, что я закрылся от него. Черт с ним, с этим архидьяволом. «Не больно нужен». Но всему когда-нибудь приходит конец. Решил, что раз уж за 15 дней за мной не пришли, то либо все нормально, либо не вычислили. Сидеть дальше бессмысленно, тем более Диму и Свету о своем отъезде не предупредил. Так сильно спешил, что об этом совсем не подумал, а из-за письма на землю не приходят. Пошел на выход из палатки, убиваться. Точка возрождения у меня по-прежнему во Владике, возле дома Элли. точнее ее бывшего дома. Смерть оживаю в форте восточном. Внутренне замерев, оглядываюсь по сторонам. Вместо дома Эльвину Лиэны вижу другой дом, где проживает другая зачаровательница, но уже не эльфийка, а людка, то есть женщина человеческой расы. Как их кратко называть? Человечка или просто женщина? Заглядывать к ней не буду, незачем. Отошел подальше и присел в кафешке строчить письма Диме и Свете, чтобы ехали сюда. Мы отправляемся в турне по России, зарабатывать деньги на прохождении данжей. На некоторое время надо уйти на дно, не отсвечивать. Два дня, пока на судне гильдии не приплыли напарники, провел в напряженном режиме. Уехал в маленькую далекую деревеньку, довольно редко посещаемую игроками, чтобы не быть на глазах и выгуливал черныша. Читал книги. В удовольствии рисовал свитки, со всех сторон пытался разобраться с формулами араухни. Наконец они прибыли. Все эти дни жили в Эмилионе, ожидая письма от меня, не понимая, что им делать дальше. Настолько неожиданно я пропал. Но на месте не сидели. После очистки баронства от игроков пурпурной лозы, добросовестно ходили по подземельям, выбивая из мобов золото. Тренькнуло сообщение о переводах сумм от них, как только вылез из ада. — Куда пропал? — поинтересовалась Света. Дмитрий предпочитает молчать и не задавать лишних вопросов, чем нравится мне. — Извините, так получилось. Больше не повторится. Делаю покаянный вид. — Мало в это верится. Ты просто предупреждай, если что. Хорошо? — Хорошо. — Ты извини, не мое дело, конечно, но в баронстве ангелочек с ума сходит, тебя разыскивает. Нас заманало этим вопросом. Сбегать пришлось. Напишешь ей или как, мы не будем вмешиваться в твои дела. Ей отвечать тоже. Тактично продолжила Света. Насчет написать, не знаю. Вы уж ей не отвечайте. Соберусь с духом и мыслями, там решу. Ясно. Четкие и понятные инструкции. Ладно, вы как, не устали? В округе есть пара донжонов, можно сходить. А потом садимся в дилижанс на Хабаровск, то есть форт Лесной. «Чего нам уставать, перекусить для бодрости вперед», высказывается Дима. Поели в таверне, цены на еду в серебре оставили на прежнем уровне, как я и предполагал. Таким образом, незаметно подняли ее в десять раз, ведь в золотом теперь всего десять серебра, а не сто, как ранее. Зато появился смысл подбирать его в данжах, выразился бы неисправимый оптимист. После данжионов сели на коняшек, Шустрик недовольно схрапывал. А во время езды норовил сбрыкнуть и проехать под низко нависающими ветвями деревьев, чтобы меня стегануло ими. Пришлось заскочить в деревеньку по пути, купить пару яблок, задобрить скакуна надоело получать ветками в морду. На остановке общественного транспорта забрались в вечерний дилижанс на форт лесной, который внутри напоминал купейный вагон со множеством дверей в отдельные комнатки. Заплатили за проезд 670 золотых. и разошлись по своим местам. Следующим утром будем в Хабаровске. Несмотря на расстояние между городами, видать между остановками, кони, впряженные в дилижанс, развивали первую космическую скорость. О, написать Ивану Ископаемому, чтобы просмотрел регион Хабаровска и разработал приемлемый маршрут передвижения по инстам, по возрастанию их уровня. Не самому же ломать над этим голову. Тронулись. Пейзаж за небольшим окошком несется все быстрее и быстрее. Удобно устраиваюсь в кровати. Взял себе комнатку побольше. С удобствами. Начинаю прикидывать варианты разобраться с моими подданными эльфа-дроу и остаться на вершине пищевой цепочки. Стравить дома рода в междуусобной войнушке? Но ведь, скорее всего, главы домов лунных эльфов останутся в живых. А они, увидя мою грозную мощь, возжелают скинуть мой зад с честно занятого трона. И потом, мне нужны жалкие огрызки от целого рода? или боеспособное подразделение «Лучниц снайперш». Вариант натравить на них сатану не проходит по тем же причинам, а просто так поддержать меня на исключительно трудных переговорах, стоя за спиной, он вряд ли пожелает. Либо заломит такую цену, что проще сразу отдать ему душу в вечное пользование. Пока тупик. Ладно, время есть. Хотя и не так много. Забывать об этой проблеме не стоит. Интересно. Если я не явлюсь на собрание, титула князя меня лишат почти стопроцентно? А что тогда с медальоном леса, символом власти и титулом главы дома детей ночи? А? Отберут? И каким образом? Непонятно. Так что добровольно расставаться с медальоном я не буду ни в коем случае. Эта штука крайне полезна и питательна. Могу без особого напряга стричь бабло, продавая билеты в план ада. Тем более, сатана любезно поделился со мной картой. При этом, если смогу разведать или получить карты других труднодоступных местечек, ассортимент предложения расширится. Залезаю в свойства. Посмотреть насчет группового телепорта. А то помню лишь про 50 существ, переносимых в другой план бытия. Такс. При переходе в пределах своего леса, при поддержке хранителя, переносит до 1000 персон, перезаряжаясь за час. Без поддержки хранителя количество перемещаемых падает вдвое. Зарядка занимает от суток до недели, относительно неплохо. Далее, при выходе или прыжке за пределы леса, до двух сотен пассажиров, новая накачка идет 14 дней, и при перемещении между планами, лунный месяц и максимум 50 существ, помню. Блин, но с предложением телепорта опять сильно засвечусь перед народом и админами. Уже так надоело бояться неизвестно чего, во многих знаниях многие печали. Как я раньше свободно светил небывалыми вещицами налево-направо, даже не задумываясь об их уникальности и исключительности. Думал, что я и так под колпаком администрации, и мне все дозволено. Эх, где те деньки? Пожалуй, стоит постараться втихую решить проблемы и жить простой жизнью, без громких и головокружительных приключений. Переходим к уравнению с рунами. Вдруг пригодится прыгнуть из пространственного мешка. Еще бы научиться их самому создавать и управлять. Задумался. Почему со мной до сих пор, как минимум, не поговорили админы? Внятного объяснения с моего места не вижу. Неужели я действую в рамках игровой механики? О, а вдруг меня спасает аккаунт Бриллиант? Простые люди про него даже не знают. Наверное. Ну, не считая меня. Не сильно сложного. И на действиях их владельцев смотрят сквозь пальцы. Maybe. Теория жизнеспособна. Ведь если взглянуть с этого ракурса, каких-либо грубых нарушений я не совершал. Да что там говорить, я вообще паинька. Если не считать создание крайне имбалансных проклятых свитков. Хотя, еще припоминаю, огнило по моей прихоти умудрился выпить зелье искусности и сотворить уник. Но это же мелочи. Бесит это неопределенность и подвешенность. Нет бы, написали мне. Все норм, бурогость дальше, все оплачено. Буду исходить из худшего. Мною пока просто не заинтересовались. Ну вот, опять к плохим мыслям. Думай позитивно. Ты отчасти жив и полностью здоров. Даже пломб в зубах нет. Денег прилично, шмотки топовые. Вот, молодец. Только с самим собой разговаривать поменьше надо. Вика, ангелочек. Что со мной так или не так, что девушки сами стремятся ко мне? Ладно, Дунг. там период наибольшего благоприятствования постарался впрочем как из эльвину лиеной но это помимо прочего хотела махнуть не глядя меня на призываемого богка ситуация с Новием непонятна девушке захотелось немного поиграть в любовь и взрослую жизнь вырвавшись из под неусыпного наблюдения а вот как объяснить внезапную привязанность виктории ее странные намеки розыск меня Я не пессимист, я плохо информированный оптимист, поэтому в любовь с первого взгляда не верю, особенно после того, что было между нами в Питере. Вдруг она хочет отомстить, поиграться с моими чувствами, а затем бросить, жестоко посмеявшись. Ведь медом отнюдь не намазан. Мои сбережения сейчас, в титуле баронессы, ее вряд ли интересуют. Месть? Игра? Задвиг с тараканами? Не знаю. Но это не отменяет того факта, Что меня так же тянуло к ней. Буду честным с самим собой. Ох. Разобраться с окружающим миром гораздо легче, чем с собой. Что делать, не знаю. Опять оставить все на самотек? Сдунг, похоже. Ничего не дела не прокатило. Возвращаемся к нашим баранам. То есть, записям о Раухне. Минут через пятнадцать попыток осилить нестроенные ряды рун. Смачно зевнул и понял, что не стоит пытаться. Сон потянуло, почему бы нет, раз в месяц я себе разрешал. В точке назначения разбудят. Две последующие недели прошли в довольно плотном графике, много ходили по данжам. Вместе со Светой усиленно поднимали ранги магии. Это довольно занудное, но исключительно нужное занятие. Наличие больших накопителей маны позволяло щедро ее применять, чем мы и занимались. Один раз, в выходной, к нам присоединилась навелиэна. К сожалению, надолго остаться не могла, подготовка к выпускным экзаменам. На мероприятии никуда не летал, не с кем. Моим напарникам хорошо вдвоем в реале. Свободное время проводил за книгами, начертанием, формулами о прогулками на природе с чернышом и размышлениями. Что же можно сделать, чтобы остаться князем? Пару раз писал Виктор, лично, интересуясь здоровьем и планами, отписывался. Нормально, пока никаких. Когда в первый раз залез в почтовый ящик, с недоумением обнаружил, что выставлена опция. Принимать сообщения только от друзей. Я же не ставил. Багнула после нахождения на камне, в пещере Селли и Аараухни, на котором не работали даже меню и форум. Такс-такс. Зарубочку в памяти. По возможности перетащить камешек в надежное место. Обошли большинство подходящих подземелий в регионе. Решили перебираться в снежный, игровой Якутск. Ископаемый опять составил план прохождения по росту левелов. Что сказать, в игре этот регион бедный, малолюдный и непосещаемый. Пробыли пять дней и свалили дальше, в Горск, немногим лучше. До конца не понял логики создателей игры, зачем нужно рисовать и вводить имылые локации. Для реалистичности. Многие игроки из этих мест переезжали в Форт Восточный, там жили. Тем более, как пояснил Иван, Хабаровск, Якутск, Улан-Удэ и Чита все равно базируются на сервер Владивостока, так что никакой разницы в игровом плане. Вообще, вся Россия делилась на 7 зон с восемью серверами. Владивосток, Новосибирск, Екатеринбург, Самара, Ростов, Петербург и два работали в Москве. Это разделение мы, точнее, Света с Димой, прочувствовали на себе. Прибыв в Байкальск, игровой «Иркутск», относящийся к зоне обслуживания «Новосиба», у них пошли лаги и микроподвисания. Оказывается, на новосибирский сервер и у остальных игроков были большие жалобы. Сказывались огромные расстояния и состояний сетей. Вкладываться же в довольно дорогостоящую инфраструктуру в чужой стране владельцы The One явно не горели желанием, лишь неуверенно, обещая игрокам исправить ситуацию. Лишь поздней ночью, либо, наоборот, днем, до вечернего наплыва, удавалось нормально фармить. Поэтому пошли по пути наименьшего сопротивления, грабя самые низкоуровневые доступные донжионы, не связываясь с другими. Ребята проявляли нездоровый энтузиазм, проводя в игре большую часть свободного времени. Как пояснил Дмитрий, хотим поскорее рассчитаться с тобой по долгам, не ругать же их за это. перебрались в игровой регион самого Новосибирска. Сегодня предстоит выезд на дальняк. Собрались прошвырнуться по местам неподалеку от одной из начальных локаций, если где рождались игроки. Скачем на лошадях, весело посмеиваясь над цветы, которая, сварив суп, с недоумением ожидала системного сообщения о его готовности. Стою и туплю. Эликсир готов, а сообщения нет и нет. Хотела уже администрации писать, и только тогда поняла. что я в реале», — со смехом рассказывала Светанра. «Смотри, Дим, смотри, Дим, сварит она тебе какой-нибудь суп из травы со двора, птичьего пера и тараканьих ножек», — ставил я свои пять копеек. «С нее останется, еще по фиалам разольет и обзовет эликсиром плюс сто ума». «Да ладно, сам-то ходишь по улице и железяки собираешь, типа лута, кузнец ты мой». Не осталось в долгу друидка. Черныш, как обычно, посланный мной чуть вперед на разведку, просигнализировал о возможной засаде. Шесть игроков за деревьями у дороги. Стоп! На землю! Нападение!